Глава шестая. Потайной ход. Рыбки метались туда-сюда, невероятно яркие, в начищенной до блеска чешуе. «Почти приплыли!» — радостно воскликнула Зельда, пробираясь сквозь густые водоросли. «Я просто счастлива! Прямо как скутер-крот!» Битти, не понимающая, на нее уставилась. «Бутерброд, что ли? Счастлива, как бутерброд?» «Ну да, я так и сказала!» Возмутилась Зельда. Битти проплыла мимо камня с надписью «Вход с ногами запрещен» и присела на уступе, покрытом ракушками. Скала уходила круто вниз и терялась в морской глубине. Она казалась самой обычной, но русалки отлично знали. Слева, в раковине не такой блестящей, как остальные, кодовый замок с жемчужными клавишами. Битти вздохнула. Ей представилось, как они заплывают в тайную лагуну через пещеру в скале как огибают красивые крыши из раковины и спускаются к оживленным городским улицам. Увы, главный вход сейчас не для них. Придется искать потайной, о котором писала Арабелла Скар. Зельда между тем приподняла одну из ракушек, посмотрела в окошко, которое скрывалось под ней, и громко сказала. «Кажется, там все спокойно». «Тише!» Шикнула на нее Битти и, отодвинув подругу, сама заглянула в окошко. Вдалеке вырисовывались очертания крыш. Все казалось темнее, чем обычно. Битти посмотрела влево. Вон длинный туннель, покрытый ракушками и похожий на огромную гусеницу. Плавниковое шоссе. Оно ведет к красной точке вдали. Там город Лобстертон. А внизу у входа в туннель мерцают огоньки другого города. Устрикса. «Потайной ход должен быть ниже, в скале». Битти указала куда-то в темную глубину. «Да ну, давайте лучше заплывем через главный вход», — предложила Зельда. «Не вижу поблизости ни одной плохой русалки. Здесь вообще кроме нас никого нет». «Какой там пароль? Все еще у меня есть хвост?» Бити так яростно замотала головой, что фиолетовые косички попали ей прямо в рот, а свободные пряди — в нос. «Нора Белла Скар сказала!» «Ой, да ладно, она не расстроится!» — отмахнулась Зельда и ввела пароль. Часть скалы со скрежетом поехала в сторону. Из пещеры вырвались миллионы пузырьков, пронеслись мимо трех русалочек, нетерпеливо ждавших ухода. Только когда пузырьки полопались, Битти увидела, что поджидает их внутри, и в ужасе отпрянула. А увидела она множество острых, как бритва зубов. «Пираньи? Ну как же так?» воскликнула Бити, не веря своим глазам. «Их Тысячи хищных рыб пытались пробраться в щель, которая с каждой секунды становилась все шире. У Битти сердце ухнуло вниз. Заскрипев еще громче, каменная дверь наконец-то отъехала в сторону. «Нет, нет!» — бормотала Битти. Пирани совершенно точно прогнали из лагуны из-за того, что одна из них слопала все гребни русалок. Не то чтобы гребни были нам очень нужны, конечно, хотя люди почему-то уверены, что мы только и делаем, что расчесываем волосы». «У них на картинках русалки всегда сидят на скалах, чешут волосы гребнем и улыбаются. А это чушь! Кто будет улыбаться, расчесывая мокрые волосы? Мокрые волосы ужасно сложно расчесывать и больно. М -м -м. Я думаю... Бите, беги!» — завопила Зельда. Тысячи пираней вырвались из пещеры и, щелкая челюстями, устремились сверх над головами русалочек. «В смысле, плыви!» Поправилась сестру Мими и, заметив, что несколько пираньи несутся прямо на Битти, быстро оттолкнула ее в сторону. «Вот так счастливое возвращение домой!» — крикнула Зельда. «А не надо было идти через главный вход!» — сердито отозвалась Битти. Она почти добралась до потайного хода, большой ржавой трубы, выступавшей прямо из отвесной скалы. Пираньи щелкали зубами у самого ее хвоста. Битти с ужасом оглянулась. «Видимо, Арабелла Скар имела в виду не плохих русалок, а плохих пираней», — рассудила Мими. Она застыла на месте и сжала кулаки, готовясь показать наглым пираням пару приемов из морфу. «Морфу — это как кунг-фу, только морское». «Мими!» — крикнула Зельда. «Не надо никакого морфу! Не хочу, чтобы пирани обглодали тебе лицо! Меня потом будет тошнить до конца жизни!» Битти замерла. Ей казалось, все вокруг смешалось. Испуганные рыбки, разноцветные русалочки, волосы, глубокий монотонный гул океана. Все двигалось, как в замедленной съемке. Все, кроме пираний. «Мими!» -ми — снова завопила Зельда. «Ешь морской! Наши родители меня убьют, если тебя сейчас съедят!» Породили по потайного хода!» — закричала Битти, отчаянно пытаясь вспомнить, что там писала Рабелл Скар. «Вводи! Так...» «Ага, вспомнила! Шлёпи-шлепи-плюх!» Она не сводила глаз с пираньей Мими, которая пользовалась странным приемом. Тыкала пираньи пальцем так, что они отлетали в сторону. Бити знала много всего и была совершенно уверена. Пираньи — единственные существа, которые совершенно точно могут напасть на русалку. «С одной п или двумя?» — спросила Зельда. «С двумя п! – крикнула Бити. В ту же секунду к ней устремилась пиранье. Бити зажмурилась, думая о том, что последними словами в ее жизни будут шлепи-шлепи-плюх с двумя «п». Она увидела прямо перед собой острые зубки, ощутила на лице дыхание, холодное и противное. «Как странно!» — услышала она Зельду, и тут раздался резкий скрежет. Открылся ржавый потайной ход. Бити опасливо открыла глаза. Пирании поплыли назад к живописной рапане, как будто и не заметили русалок. «Да уж, странно», — согласилась Битти и вдруг заметила темную фигуру русала высоко вверху. «Давайте быстрее», — сказала она и сунула Зельду головой в трубу. «Осторожно, мои мозги», — завопила Зельда, а Битти запихнула следом ее сестру. «Надо убираться отсюда», — прошептала Битти, тоже скользнув в трубу. Там у скалы какой-то русал. Болтливый кальмар. Защита от пираний. Эй, русалки, боитесь пираний? Конечно, боитесь. У них ведь острющие зубы и мощные челюсти. Если не хотите, чтобы вас сожрали, лучше всего с ними вообще не встречаться. Ну что поделаешь? Если вы живете в нашей лагуне, придется теперь научиться жить бок о бок с пираниями. Учитывая это обстоятельство, оцените наше полезное предложение. Итак, встречайте, куртка от пираний. Она такая яркая и такая блестящая, что даже пираньи будут оплывать вас стороной. Проверено на пираниях. Сноска. Пока нет. Закажите себе защиту от пираний прямо сейчас.